Глава 21. Солнечная система в блокаде, и дела наши плохи. Это стало окончательно понятно после того, как большинство наших разведчиков вернулось с задания. Вернулись не все, два корабля с экипажами так и пропали без вести. Нет от них вестей, хотя все сроки, отпущенные на разведвылет, уже прошли. Парни погибли. В этом и у меня, и у моего штаба нет сомнений. Остальные-то чудом вернулись. Некоторые так вообще непонятно, как смогли дотянуть до Земли из-за полученных повреждений. Информация, полученная разведчиками, не радовала от слова совсем. Да что там говорить, она внушала ужас и страх. На границах нейтральной зоны формировалось три мощных ударных группировки, по одной от каждой из сверхдержав нашей галактики. В разборке с нами решили поучаствовать все, забыв про старые обиды. Координировал сбор карательной экспедиции и взял на себя общее руководство нашим уничтожением базис. В каждой группе кораблей, враждующих между собой держав, были замечены звездолеты этих торгашей, которые явно выступали флагманами. Но это-то как раз мне было понятно. Не могут враги подчиняться друг другу в совместной операции. Непонятно мне было другое. Что же нам теперь делать? Силы для вторжения были собраны просто огромные. Тот флот, что мы с таким трудом разбили недавно, просто жалкая кучка младенцев по сравнению с серьезными дядями, что решили нас навестить. Среди тысяч кораблей, собранных нашими противниками, буквально в каждой группе были дредноуты, оснащенные портальными установками». Эти монстры никогда не принимали участие в битвах, они считались оружием массового поражения. У каждой из трех сверхдержав их было всего несколько, и служили они сдерживающим фактором, как когда-то ядерный арсенал на земле. И вот теперь они собираются выйти в поход по нашу душу. Бери яхту и улетай. Денег я тебе переведу столько, сколько ты за всю жизнь не потратишь. «Яхта чистая, купленная в базисе у частного лица. Ее к нам не привяжут. Имплантат тебе поменяет габур. Начнешь жизнь с чистого листа. Пожалуйста, не спорь. Хоть раз выполни мою просьбу без пререканий». Потратив весь день в бесконечных совещаниях, изучении сил противника и наших жалких ресурсов, я, наконец, принял решение. Кира должна покинуть Солнечную систему». Вот сейчас я и озвучиваю его, оставшись один на один со своей девушкой в нашей каюте. Я бы с удовольствием и своих родственников с земли отправил бы куда подальше, но... Отцу такое предлагать бесполезно, а без него не сдвинется с места и мама. Брат и сестра тоже люди у меня своеобразные. За свое, за близких и друзей и любого зубами загрызут и не побрезгуют. Да и не грозит им ничего, наверное». Они простые жители, захваченные мною и моими пиратами, планеты. Жертвы, можно сказать. Ха, скажи я бате, что он жертва, и жертвой стану я. Смех сквозь слезы. Честно сказать, я просто так себя успокаиваю. Думаю, земле и всему ее населению грозит гибель. Не будет никто разбираться, кто прав, а кто виноват, отделять непричастных от замешанных. Риск того, что на поверхности планеты есть портальные установки, а они есть, очень велик. Да и людей, которые знают технологию их производства, может быть очень много. Они разберутся с нашим жалким флотом, а потом превратят Землю в безжизненный кусок камня. Лес рубят, щепки летят. Несколько миллиардов жизней диких колонистов. Это приемлемая цена для того, чтобы жить спокойно и не переживать за свое положение в галактике. Нет. Кира отрицательно покачала головой и уселась на край кровати из бортовой брони Авроры, которую по моему приказу установили в новой каюте моего флагмана. Я никуда не полечу, Найденов. Мы будем вместе до конца. Да как же ты не поймешь? Кира была спокойна, а вот у меня нервы сдали. Весь день я был воплощением невозмутимости и твердости духа, а сейчас эта искусственная пелена спала с меня. В этот раз нам не победить, мы погибнем. Нам не помогут никакие порталы, карсы и новые орудия. Почему? Переместимся в прошлое и грохнем всех ублюдков, пока они еще в штаны гадят и мамку за сиську дергают. Я сама это сделаю, и ничего у меня не дрогнет. Кира была настроена решительно. Этих ублюдков миллионы, три разные страны. Чтобы сделать то, что ты предлагаешь, нужно знать чертовски много. А вот с нами разобраться просто. У Содружества есть все данные с нашего ковчега. Когда колонисты попали в нашу систему, они знают точно. Им достаточно переместить туда хотя бы один дредноут и сбить корабли с нашими предками. Все, вопрос решен. А вот у нас так не получится. Тот же базис, в начале своего существования, был просто огромной космической станцией, которая непрерывно перемещалась в пространстве. А содружество уже тогда было огромно. Прежде чем мы их поймаем, нас уже не будет. Есть, конечно, шансы, но мизерные. Об этом говорят все расчеты наших Искинов. Впрочем, это для них тоже риск. Так что я надеюсь, они согласятся на переговоры, хотя я на них и не рассчитываю особо. Если все будет нормально, ты всегда сможешь вернуться. Врешь найденов Кира встала с кровати и подошла ко мне вплотную. Ничего нормально не будет, а я не улечу. разве что ты только силой засунешь меня в криокапсулу и отправишь против моей воли. Но ну и тогда я вернусь рано или поздно, и если тебя не будет в живых, я начну резать подонков с базиса или содружества, пока не грохнут уже меня. Меня ты не спасешь, ты меня ведь знаешь, милый, я сделаю то, что обещала. Упрямая идиотка. Я рухнул на кровать, уставившись в потолок. Что за жизнь? Нафига я во все это полез? Всех родных и близких подставил под молотки. Жили же себе спокойно, так нет, появился я. Нельсон Мандела, недоделанный, захотел превратить колонию в независимую страну. «А ведь нас и так никто не трогал. Дела до нас никому не было». «Хорошо, найденов. Хочешь поныть и пожаловаться на жизнь? Давай, я выслушаю. Но пока мы одни». Кира улеглась рядом, удобно устроившись на моей руке и закинула свою ногу мне на живот. «Но ты только не вздумай сдаваться. Тот найденов, в которого я влюбилась, никогда не унывал и не опускал руки. Не разочаровывай меня». «Нет, сдаваться я не буду», – я усмехнулся. «Смысл теперь сдаваться? Биться мы, конечно, будем до конца, если придется. Все же за нами Земля, и другой родины у нас нет. И варианта сбежать у нас нет. Всех наших кораблей не хватит, чтобы эвакуировать хотя бы малую часть землян. Да и куда бежать? Вся эта чертова галактика под контролем этих ублюдков. Они теперь даже про карсов знают и рано или поздно их найдут». «Ну вот и хорошо». Кира полностью перелезла на меня и, оперевшись о мою грудь локтями, посмотрела мне в лицо. «Ну а пока, милый, давай забудем обо всем. Если у нас осталось мало времени, не будем его терять». С Петровичем и его коллегами мы буквально не расстаемся. Военные готовятся к обороне и последнему решающему бою, а дипломаты готовятся к своей миссии. Мы направим переговорщиков ко всем трем сверхдержавам галактики, хотя основная надежда у Петровича на базис. Он посредник между сторонами и организатор карательной акции. К тому же он до этого был независимой и нейтральной стороной. На базис как раз Петрович и полетит. Так он решил сам, и его аргументы были более чем весомыми. Базис. Петрович задумчиво потер усталое лицо и продолжил. «Я все больше прихожу к мысли, что договариваться нужно именно с ним. Изучив все доступные мне источники информации, я пришел к выводу, что именно Базис подогревает эту бесконечную войну, зарабатывая на обоих сторонах конфликта, собирая технологии обоих стран и тем самым становясь сильнее. Серый кардинал, который правит галактикой». Даже последний случай взять с якобы потерянным секретным кораблем, на котором был установлен новый прыжковый двигатель. Ведь глупо же все получилось. Как они могли его потерять? Наши инженеры в один голос утверждают, что двигатель был исправен. Эту технологию слили враждующим сторонам специально, чтобы искусственно создать эскалацию конфликта. В последние несколько столетий война превратилась в позиционную. Стороны воюют, но не так активно, как раньше. Базис теряет деньги. Они знали и про нас, торговали с нами, не вмешиваясь в наш конфликт с содружеством. И им было все равно, пока они не узнали о наличии в нашем флоте нескольких крепостей, способных перемещаться во времени. И тогда мы стали для них опасны. Новый конкурент, которого нужно задушить в зародыше, пока он не набрал достаточно сил. По моему мнению, чрезмерный масштабы готовящейся операции говорит о том, что Базис нас всерьез опасается. Если мы сможем договориться с Базисом, то он будет в состоянии остановить вторжение. Это мое мнение, но его поддерживает большинство моих коллег. Да, коллег Петровича на моем флагмане прибавилось, чуть ли не весь МИД к нам перебрался. Опытнейшие дипломаты, которые достигли своих вершин без использования современных технологий в виде имплантатов и специализированных баз, были, несомненно, талантливыми людьми. Мой план провести переговоры стремительно обрастал мясом. Состав делегаций, корабли, на которых они отправятся, способ выйти на связь с нужными людьми для начала переговорного процесса, Наши предложения, уступки, на которые мы готовы пойти, и куча других важнейших, серьезных и мелких вопросов обсуждались так детально, что я иногда выпадал из реальности. Вот, к примеру, комбинезоны и скафандры дипломатов мы обсуждали несколько часов. Самым важным вопросом, который предстояло решить, были полномочия делегаций. Кого они должны представлять? Космическую группировку? Группу стран Земли? Солнечную систему в лице планетарного правительства, единственной обитаемой планеты? Сложный вопрос. Планетарное правительство находилось только в стадии формирования, его у нас попросту не было. Космическая группировка для Содружества и Базиса – это пираты, а говорить с отдельными представителями стран бывшей колонии никто не будет. Устав слушать пререкания дипломатов и юристов, которая длилось почти сутки, и понимая, что мы попросту теряем время, я решил вопрос радикально. По моему приказу все патрульные крейсера заняли позиции на орбите Земли, и я выдвинул новый ультиматум своим землякам. Выборы правительства должны состояться в течение шести часов. В выборах принимают участие только главы государств, как признанных, так и непризнанных. Если выборы не состоятся, я назначу правительство сам, как и в том случае, если меня не устроит состав правительства. Жестко вы. Петрович стоял рядом со мной, когда я зачитывал текст своих требований. Проще было сразу огласить состав. Но с другой стороны, о ваших предпочтениях и позиции все заинтересованные стороны осведомлены. Так что я думаю, выборы состоятся как нам надо. Да и сам процесс. Правительство не тираном назначено, а выбрано. Это, знаете ли, важно. Тиран, значит. Я усмехнулся и посмотрел на Петровича. А что такого? Петрович пожал плечами. Так оно и есть. Ну да, в теории это власть, приобретенная незаконно, с помощью силы и опирающаяся на поддержку этой силы, военных, например. Узурпация власти. Но если вспомнить историю, то до средних веков это понятие не носило негативного толка. В Древней Греции, откуда и пошел термин, тирания воспринималась своего рода как демократическая диктатура, в которой нуждалось недостаточно еще окрепшее гражданское общество, переходный период между сменой политического строя. Ситуация в точности, как сейчас. Так что не обижайтесь, новый тиран. Фу на тебя, Петрович!» Я скосил глаза на дипломата, не понимая, шутит он или всерьез. «Что у тебя за манера обзывать меня постоянно? То дилетант, то тиран. И при этом все это по твоим объяснениям – комплименты». Современное общество замечено в подмене многих простых слов и понятий, но при этом оно искажает их истинное значение или не знает о нем. Так и со словами «дилетант» и «тиран». Нет в них ничего обидного. Или вот взять, к примеру, простейшее слово «кончить», которое еще каких-то двадцать лет назад имело для нашего поколения совсем другой смысл, а не тот, что для современной молодежи сейчас. «Петрович, заткнись!» Я заржал в голос. «Ради бога, не оттачивай на мне свое мастерство. Я и так вижу, что ты профи, каких хрен найдешь. Теперь я за переговоры с Базисом спокоен». Выборы прошли без эксцессов. Бригада космических десантников в полном боевом снаряжении, выставленная для охраны общественного порядка, у любого отобьет желание шалить. «Иди со мной!» Усиленный громкоговорителем металлический голос, доносящийся из штурмового комплекса, встретил очередного президента маленькой, но удачно расположенной на западе Европы страны. Ствол орудия смотрел прямо ему в голову и автоматически поворачивался за ней, как бы не изворачивался носитель черепушки. Двигаться по красной линии. Вздрагивая от каждого удара бронированных ступней сопровождающего, правитель идет по лабиринту коридоров древнего дворца к урне для голосований. «Да, у нас все по старинке, все должны поставить свою подпись на бумаге». «Голосуй!» В небольшом зале шикарная акустика и неживой голос сопровождающего кажется еще страшнее. Правитель берет дрожащей рукой дорогую автоматическую ручку и ставит подписи напротив списка кандидатов, за которых он голосует. По порядку, сверху вниз. На мгновение его рука зависает над одной из строк. Он нерешительно мнется, но потом поднимает затравленный взгляд на сопровождающего и ставит подпись возле другого имени. Все, он сделал свой выбор. «Двигайся по синей линии, тебя встретят. Спасибо за участие в голосовании и сотрудничество. Ведите следующего». Ну вот, собственно, и все. У Земли теперь есть законное правительство. Вопрос решен быстро, хотя и не дипломатическими методами. Мы, тираны, такие, ждать не любим. Теперь во всех наших совещаниях участвует новый законный правитель Солнечной системы. И это не я. Свою кандидатуру я даже не выдвигал. С моей личностью во главе Земли будут сложности на предстоящих переговорах. Не стоит дразнить зверя. Для содружества я как красная тряпка для быка. Это понимал и я, об этом мне говорили и все дипломаты, да и я и не рвался на эту должность. Сидеть привязанным к планете не для меня, я привык к свободе. Правителем стал мой старый знакомый, можно сказать, друг, который часто давал мне хорошие советы. Он давно у власти, опытный политик, и никого кроме него я не видел на этом месте. Так-то он, конечно, правит не один, в правительстве уйма народа, Но на переходный период все избранные счастливцы с радостью уполномочили его на принятие решений от всех, проголосовав за назначение этого человека председателем правительства с полномочиями Верховного правителя. Вообще сейчас странная сложилась ситуация. Вот мы сидим рядом, я, тиран, и главнокомандующий космическим флотом Земли, большая часть которого моя личная собственность, И он – законный правитель Солнечной системы, у которой, впрочем, своего флота нет. Кто и какие должен принимать решения? За кем последнее слово? Пока споров у нас не возникает. Мы по каждому вопросу имеем схожее мнение. Но надолго ли? Мы оба тактично молчим и не поднимаем этот вопрос. Хотя, скорее всего, вскоре нам придется его решать кардинально. «Сила пока на моей стороне, и пожелай я занять его место, я без проблем это сделаю. Только вот не хочется пока. Не до этого. Если мы не решим проблему вторжения, делить нам будет нечего».